Глава 20 Двигатели нарушали абсолютную тишину. У готовых раскинуться трапов, молча сидели десятки бойцов, а за ними группа поддержки и несколько сотен пчелок. Так, с чьей-то легкой подачи обозвали трудяк, которые не воюют, но приносят не меньше пользы, чем те, кто держит в руках оружие. В порту видно скопление потенциального противника. Передал я сообщение через рацию, и 24 руки поднялись вверх. Значит, все меня услышали и техника работает. Едва успели воскресить 4 рации. И, как назло, подобных средств связи, как и гарнитур, не было в терминалах. Благо, они имелись на корабле, и некоторые даже пережили алое затмение. Еще часть была сломана, и пришлось оперативно их ремонтировать. Всего по итогу вышло 26 раций. Одна осталась в резерве у командира группы добытчиков, одна у капитана, который в случае тревоги и отступления должен будет подать гудок как знак срочной эвакуации и отступлению. Они при виде нас решили искупаться и облегчить нам труд. Это радует. Группа Дозор, когда мы войдем в порт, зачистите этих синхронистов-недоделанных. Передал я еще одно указание, и командиры пяти десятков стражников лайнера во главе с Робертом подняли руки еще раз. «Не мог я оставить охрану корабля неизвестно кому. Я и ему-то не на сто доверяю. Всего лишь на 99,9%. Но оставшуюся каплю подстраховывала Афина, готовая в любой момент превратить лайнер в плавающий гробик. Так что подвоха я от них не жду. Они нужны мне, а я им. И это не мнительность вовсе, это предосторожность. Тот же индус остается на борту, и это надо учитывать». Отличные новости, бойцы. Можем переключиться на ближний бой. Я вообще не наблюдаю противника после полета в море синхронистов. Одинокие зомби, что остались стоять на ногах, они упали с причала в воду. Элементарная добыча. Действуем быстро, согласно плану. Афина зарулила на малом ходу с выключенным светом, дабы в этот рассветный час снизить уровень привлечения внимания до возможного минимума. Тудух. Лайнер причалил. Несколько обученных людей подорвались вместе с первой группой вниз, бросаясь закреплять тросы. Швартовка – дело нехитрое. Но обученный человек справится в разы быстрее и лучше. И таких на корабле, к счастью, хватает. Три боевых кулака растеклись по территории порта. Первая группа стремительно двигалась к административным и техническим комплексам сооружений. Задача простая – зачистка от зомби, спасение выживших при обнаружении. Далее оставить один десяток в диспетчерской вышке в качестве группы реагирования и прикрытия, а остальные рассредотачиваются десятками по остальной части порта, проводя контрольную зачистку за двумя другими кулаками. Второй кулак, снося на своем пути по приказу Натальи все, что рычит, пер вдоль причала к доку и зоне погрузочно-разгрузочных работ. Оттуда они брали крюк и, зачищая внешний периметр порта, становились цепочкой вдоль металлического сетчатого забора, готовясь встретить любого возможного неприятеля с южной стороны. Пчелки, у меня выжившие, три человека, говорят на испанском, отправились с переводчиком к трапу, донеслось по гарнитуре от зачищавшего административный комплекс отряда. Третий кулак, под моим командованием, двигался к нашей главной и основной цели – складским комплексом. Один комплекс был расположен в зоне центральной части порта, взятой под контроль первым и вторым кулаком. А еще три были в той части, куда стремительно продвигались и мы. Сопротивления мы фактически не ощущали. Десяток зомби на такую огромную площадь не противники. А вот наткнуться на крыновщика, шумно орущего нам с высоты, мы не ожидали. Минута переговоров, и он уже лезет на землю, схода находя общий язык с нашим испаноговорящим членом отряда. На удивление бодро и смело он присоединился к нам, помогая определиться с направлением зачистки. Но выносливость у него явно подкачала, и он довольно быстро выдохся, после чего отправился под прикрытием бойца к лайнеру. Но самую ценную информацию от него мы успели получить. 21, 22. Все, больше зомби нет. Подвел я итог зачистки небольшого склада. Тут хватало трупов рабочих и даже трупов зомби, ставших холодными не с нашей помощью. А еще на высоте третьего этажа в маленькой подсобке поста охраны нашлось 12 китайцев и кубинцев. Они умудрились каким-то образом повредить лестницу, и та, грустно склонившись, покачивалась, держась на паре болтов. Я, конечно, знал, что китайцы мастера быстро строить, но чтобы и разбирать, удивился один из бойцов, смотря вверх и думая, как помочь выжившим спуститься. Ответ на его вопрос – погрузчик. Завелся, правда, только пятый, видимо, он не работал, когда настала эра зомби. Шумно скрипя колесами по полу, погрузчик добрался до будки с выжившими и вытянул на всю длину свой подъемный механизм, на который бойцы успели кинуть несколько листов ДСП. Так, пока мы быстро оббегали пространство этого огромного склада, люди спустились из своей ловушки в пару заходов. «Спасибо, спасибо вам! Вы из армии?» На перебой целовала бойцов какая-то кубинка и обнимали миниатюрные китайцы. Китайский знает кто-нибудь? Задался вопросом кто-то из бойцов, но жители Поднебесной быстро дали понять, что свободно говорят и на испанском, и на английском. И это хорошо. Пусть помогут пчелкам понять, где что лежит. Времени у нас неизвестно сколько. Дал я команду. И как только вернулся боец, что сопровождал оператора крана, то снова побежал, но уже в намного большей группе, к лайнеру. «Хорошо, что мы пошли на налегке, ибо с такой скоростью бега и зачистки легкие выплюнуть можно в два счета. На втором складе зомби почти не было, а вот трупов предостаточно. Кто бы тут ни был из выживших, он устроил настоящую бойню. И его самого мы так и не нашли, видимо, ему ушел куда подальше отсюда. Смотри, какие следы на полу!» – кивнул один из бойцов, отмечая следы погрузчика, раздавившего зомби и размазавшего его по прорезиненному полу склада. «Четвертый и пятый отряды на третий склад. Первый – граница зоны терминала на западе, занимаем оборону. Второй и третий – продолжаем зачистку второго склада», – отдал я указание, понимая, что тут делать особо-то и нечего. Штурм порта продолжался. Последний склад проходил контрольную чистку. Оттуда даже звуки выстрелов доносились. Редко они на берегу звучали с начала операции, но, видимо, у кого-то сдали нервы. Я со своим отрядом вошел на третий склад и удивленно присвистнул, отступая от разливающейся лужи крови. За спиной бойцов, что вели огонь, стояли четыре молодых кубинца и две китаянки. Еще один китаец, накачанный и похожий на любителя спортзала, раненый, лежал в полубредовом состоянии на полу и крутился. Над ним склонился глава одного из отрядов, и как только ему сказали, что я вошел, поднялся и посмотрел на меня. «Можно!» Махнул я рукой и вскинул дробовик, делая выстрел в узкий проход между двумя замотанными пленками палетами с какими-то банками. Брррр! Заревел, получивший порцию дроби в лицо зомби, что застрял между ними. Тебе одного мало! удивился я и, отставив дробовик, вытащил свой глок и точным выстрелом в дергающуюся тварь, поставил точку в нашем противостоянии. Из банок, вместе попадания дроби, выливался пахучий сок. «Ананасы консервирование. это хорошо», – улыбнулся я. Взяв в руки рацию, обратился к лидеру пчелок, главному завхозу корабля, даме по имени Марина Лайверт. «Марина, узнай, кто на погрузчиках умеет ездить. Пускай времени не теряют, сразу ищут работающую технику и тащат указанные грузы». «Мой хороший, все уже сделано. Операторов погрузчика у меня сразу пять человек». «Всего лишь пять человек», – заметил я. Кстати, работающие погрузчики тоже надо на борт затянуть. Да и не работающие по возможности тоже. А вот починим. Хорошо, мой хороший. Со стороны это могло бы показаться флиртом, но Марина была дамой, годящейся мне в матери, и она так разговаривала со всеми без исключения. И всем это нравилось, хочу заметить.